Анна сразу его заметила и жутко перепугалась, совершенно по девчоночке, когда разум говорит одно, а сумасшедшее сердце другое. Анна понимала, что Геннадий неизбежно заметит ее, потому что не заметить Переславина невозможно, а Анна держится рядом с Эдгаром, как тень. Следовательно, эта неуместная встреча на чужих похоронах неотвратима. Анна попыталась была затеряться в толпе, но Переславин держал ее взглядом. И Анна смирилась. Она попросила у кого-то, кто правил миром и людьми, отсрочки, и просьба была услышана. Геннадий на кладбище смешался с толпой. На поминках же он сидел далеко, уделяя больше внимания рюмке, нежели будущей второй половине. Она же, быстро растеряв стеснительность, откровенно и с удивлением пярилась на Анну, а стоило выйти в туалет, потянулась средом. «Привет, значит», — сказала она. «Как дела?» «Замечательно». Сиял фаянс, блестели хромом краны, в воздухе витал цветочный аромат, а в кубе аквариуме лениво шевелили плавниками рыбы. «Зачем аквариум?» «В колозете». Рыжая постучала ногтём по стеклу, распугав стайку меченосцев. «Я вижу, что замечательно». А Генуська говорит, что ты в печали и вообще страдаешь. Анна не страдала, Переславин, да, но говорить об этом Рыжей не стоит. Смотри, Рыжая мазнула по губам помадой. Я тебе, конечно, желаю всяческого счастья, но Переславин мёртвый номер, дубина он. «Сейчас-то, конечно, да. Расстроенная дубина. Фигово ему. Вот и тянет всё, что под руку попадается. А отойдёт и выкинет креш ему. Личный опыт?» «Анне хотелось уколоть эту наглую девку, которая столь долго и методично разрушала Аннину жизнь, а теперь жаждет сплясать на обломках». «Вроде того». Девка одернула стильный жакет из черного атласа и вышла. От встречи остался осадок, который постепенно перерастал в предчувствие беды. Виски ломило, как перед штормом. Анна старательно гнала предчувствие и уговаривала себя не нервничать. Эта рыжая полагает, что у Анны на планы, и к ним тонкий расчет с бонусом в виде нового обручального кольца и нового же супруга. На самом деле всё иначе. Она просто помогает человеку, она нужна Переславину, а когда перестанет быть нужна, то исчезнет, как будто её и не было. Новую жизнь она будет строить сама, возводя по кирпичику, день за днём, год за годом, пока не выстроит. Что? Дворец? Шале? Землянку? С удобствами за ближайшей сосной? И режа очередную башню из слоновой кости? «В башнях удобно прятаться от мира. Из башни не видно, как мучается злостью бывший будущий муж, как скарится его невеста, как наливается водкой Переславин». Стычка, которой она опасалась, произошла на крыльце ресторана. Услужливый метр-дотель распахнул дверь в зиму. Переславин выбрался, потряс головой, стряхивая опьянение, и задышал». Он дышал шумно и жадно, глотая мороз и крохотные снежинки. Секретарь, тип невзрачный и скучный, подмигнул Анне и велел подавать авто. Он так и выразился, подавать. Анна тотчас представила, как дюжие охранники волокут, блюдо с переславинским мерседесом. Тут-то Геннадий вышел. Шел прямо как по линеечке и выглядел трезвым. Только покрасневшие глаза выдавали его состояние. «Здравствуйте, Эдгар Иванович!» — сказал он. «Э ты, здравствуй!» — ответил Переславин, пытаясь сфокусировать взгляд. «Соболезнования мои примите, а заодно уже поздравления». «С чем?» «Со свадьбой. Или вы с ней так под ручку гуляете?» Поэтому делами моими интересовались. Так могли бы прямо, я бы уступил. Чего? Второй сорт, не брак. Гена, прекрати, пожалуйста. Он не послушает. Он никогда не слушал Анну, особенно если выпил. А выпил Геннадий немало, и Переславин тоже. Он вытянул руку и вцепился в меховой воротник Гениной куртки. Подтянул, приподнял, встряхнул. Чего вякаешь? Я не вякаю, я говорю. И хотите, скажу, как это выглядит? Ну, скажи. Ударит. У Переславина дикий норов, и рука крепкая. А еще ему очень хочется злость согнать. Пусть и на человеке непричастном. Смешно и отвратительно. У вас дочь погибла, а вы, бабе, под юбку лезете. Нашли замену. Переславин пыхтел, бить не спешил, но и не отпускал, замерла на ступеньках охрана, испуганным сусликом замер секретарь, и давешний метр до наблюдал за происходящим сквозь стекло. «Все видят, что вы на Аньку запали, и как запали, и что только и думаете, как бы завалить. Это нормально, это можно понять, но вы бы к покойнице хоть уважение поимели». Переславин разжал руку и брезгриво вытера пальто. Не оборачиваясь, он велел Анне. «Идём, домой отвезу». В машине Эдгар молчал, смотрел в окно и грыз ноготь. Анна не решалась заговорить. Водитель остановился у подъезда, открыл дверь и руку подал, помогая выбраться из салона. «До свидания», сказала Анна. Переславин кивнул и отвернулся. А в квартире ждала пустота. Анна включила свет и, не разуваясь, прошла в зал. Села на стул, вытянула ноющие ноги. Сапоги натирали. Огрядилась. Выцветшие обои были светлы, как стены пока невозведённой башни. Всё вернулось на круги своя. «Так стоит ли сопротивляться судьбе?» «Нет!» Анна сняла пальцо и сапоги, прошла на кухню, пол привычно холодил ступни и поставила чайник. Забравшись на подоконник, она приоткрыла форточку. Курить не хотелось, но Анна закурила. Сизый дым выползал в ночь, звёзды были тусклы. До рассвета оставалось изрядно, а заснуть не получится и заняться нечем. Она всё-таки регла в постель, холодную и влажную. Лежала, считая сначала овец, потом баранов. Бараны плавно превратились в быков. Быки были похожи друг на друга и на Переславина, что окончательно убило сон. На часах было четверть пятого, когда Анна вспомнила про орхидеи и вырезала из кровати. Горячий душ взбодрил, очередная чашка кофе затопила пустоту в желудке. В пять Анна вышла из дома и поймала такси. В сумочке оставались деньги, выданные Адамом на цветы. Анна потом вернёт. Обязательно вернёт. Ей просто очень нужно занять себя. Дверь в корпус была открыта. Она отметила этот факт, походя машинально. И только добравшись до служебного помещения, запоздала удивилась. Удивление было вялым, как и пришедшая мысль о том, что Адам кого-то ждал. «Ири ждёт?» Анна мысль стряхнула и, накинув синий халат, закатала рукава. «У неё есть несколько часов, чтобы поработать с орхидеями. Так стоит ли растрачивать время на глупые мысли?» Адам несколько опасался, что ожидание будет утомительно, и что человек, сидящий напротив, передумает. Пусть характер его поступков и свидетельствовал о решимости. У него было жёсткое лицо классического европеоидного типа. На тяжёлом подбородке темнела щетина. Переносица хранила свидетельство нескольких переломов. Шрам, перечеркнувший левую бровь, дополнял картину. Вместе с тем обрик гостя был обычен, и в иной обстановке не привлёк бы внимания. И одет просто... Тёмный спортивный костюм, дешёвый пуховик, тёмная шапка, натянутая по самые брови, на руках вязаны перчатки. Снимет, оставит, в перчатках действовать неудобно. «В шкафу есть хирургические», — сказал Адам, указав на руки и на дверь. «Там же лежит инструмент. Ты можешь посмотреть и выбрать тот, который нужен». «Да, у меня с собой». Иван поднял спортивную сумку и тряхнул. Внутри зазвенело. Его инструмент наверняка куплен по случаю. Ломбард, аукцион, магазин медтехники. В любом случае, качество старии представляется сомнительным, не говоря уже о заточке. Тупое лезвие усугубит болезненные ощущения. Адам высказал соображение, и оппонент согласился с доводами. Пожалуй, в иной ситуации. «Можно было бы сказать, что с ним приятно иметь дело». Иван извлек из сумки наручники и липкую ленту. «Я не хочу рисковать», — пояснил он. «Что ж, это было разумно. Нормальный человек вряд ли стал бы спокойно ожидать смерти. Это еще раз подтверждало правильность принятого Адамом решения». «Туда садись, к батарее», — верил Иван и разрешил. «Можешь стул поставить, если тебе так удобнее». Адам предложением воспользовался. Он сомневался, что в помещении убирали должным образом. Следовательно, сидеть на полу было бы негигиенично. Иван протянул наручники под трубой отопления и защелкнул браслеты на запястьях. «Не слишком туго? Повернись». Лепкая лента была определенно лишней, но Адам предпочел подчиниться. «Ты извини, пожалуйста, что так вышло, я ничего против тебя не имею, просто совпало». Адам понимал, в его жизни тоже периодически что-то совпадало, эту самую жизнь уродуя. Например, Яна ушла, сказала «До свидания, увидимся вечером», и еще в щеку поцеловала, оставив отпечаток розовой помады. Адам стирал его спиртом. Тогда его зрила и помада, и я не на манера нарушают личное пространство. Если бы я навернулась, Адам простил бы, но она ушла насовсем. Только фотографии остались. Много-много фотографий, осколками прошлой жизни. Адам пытался их сложить. Но воспоминания, в отличие от ярких кусочков бумаги, были тусклые. Игла соскользнула с пластинки и повисла скорпионьим хвостом. Поправить некому. Тишина тяжела. И только остаётся, что прислушиваться к звуку шагов. Ждать. Адам устал ждать. Дарья сильно разозрится. Наверное, так же, как разозрился сам Адам, поняв, что Яна ушла. Но он знает, злость пройдёт, ведь в ней нет никакого смысла. Возвращение Ивана он не услышал, тот и вправду передвигался по-кошачьи бесшумно, просто дверь открылась и он появился, с лотком, в котором поблескивали инструменты. Лоток Иван поставил на стол рядом с патефоном, перевернул пластинку и аккуратно пристроил иглу на начало дорожки. Шелест и потрескивание заполнили комнату, предваряя начало концерта для скрипки с оркестром. Яна любит эту пластинку. И вообще пластинки. Говорит, что только винил способен правильно сохранить звуки. А да, разницы не видит. С дисками удобнее. Но нынешнее действие располагает к некоторому пафосу. Сняв ленту, Иваны наручники отстегнул. Снова пересели к столу. Молчали. Смотрели, как крутится чёрное колесо пластинки, выпуская звуки. Слушали. «Ждали». «Ты не пытаешься меня отговорить?» Произнес Иван, снимая перчатки. «Или потребовать обещания сдаться?» «Я могу его дать. Я действительно не собираюсь уходить отсюда». «Пока». «Думаешь, я настолько слабоволен?» «Нет, ты поврежден. Здесь». Адам коснулся мизинцем лба. «Я знаю, я сам такой». «Ты контролируешь свои поступки, однако твоя мотивация искажена фактором ложного восприятия мира». «Интересно. Значит, я вижу. Не то, что вижу». Пожалуй, в его внешности всё-таки имелась яркая черта – глаза. Адаму ещё не доводилось встречать подобный тип окраски радужки. Ни карий, ни жёлто-зелёный, но жёлтый, как акварельное солнце на детском рисунке. И специфическая форма разреза глаз усугубляла ассоциативную связь с кошачьими. «Ты видишь то же, что и я или прочие люди. Слышишь, осязаешь. Однако поступающая в мозг информация обрабатывается с поправкой на твое патологическое убеждение в собственной уникальности». Любой объективный факт интерпретируется субъективно, таким образом, чтобы не нарушить заданную картину мира. «Ты что, психиатр по совместительству?» Иван подобрался, но тут же заставил себя расслабиться и кулаки разжать. «Нет, я сумасшедший, я знаю свою патологию, я просто экстраполирую индивидуальный опыт». «Опыт, значит. Ты когда-нибудь слышал, как разговаривают духи? Хочешь, расскажу, каково это. Просыпаешься, ночь, темнота, тяжёлая, садится на грудь и давит, давит, вытравливая воздух по капле, а когда ты почти задыхаешься, она отползает, позволяя вдохнуть, и ты дышишь, иначе сдохнешь, но только в лёгкие вползает не воздух, темнота». Она в крови, и кричать о помощи бесполезно, не услышат. Зато в голове появляется шум. Сначала такой лёгкий звон, затем он сменяется шелестом, который нарастает. Точно море пошло на тебя войной. И вот ты уже смирился. Ты готов утонуть в этом долбанном море, а оно не топит. Только шелест превращается в голоса. Галлюцинации бывают яркими. «Заткнись!» «Галлюцинации!» «Я тоже думал, что галлюцинации!» «Я к врачу побежал!» «И что?» «И ничего!» «Переутомление!» «Отдохните!» «Расслабьтесь!» «Нет, духов!» «Наука не признаёт!» «А у меня просто военное прошлое сказывается!» «Совесть грызёт!» «И мирная жизнь выталкивает!» «Она всегда меня выталкивала так, что...» «Нахрен психиатров!» «Я перестал бояться духов!» Я стал слушать. Они требовали крови. Пришло время долги отдавать. Я на свет появился, потому что духи помогли. Прав был отец. Никто не понимал, только он. Но я держался. Я нашёл способ. Темнота боится света. Солнце прогонит ночь? Именно. Я не стану убивать для них. Я нашёл место Бога. То самое, о котором говорили отец и дядя Паша. Там были сокровища. Я взял немного. Я должен был позаботиться о тех, кто остаётся. И я позаботился. Но главное не клад, а вот это. Он расстегнул мастерку и вытащил кожаный шнурок с пластиной. Она имела форму прямоугольника, шириной в 3 сантиметра и дреной в пять. Иван рванул, разрывая шнурок, и кинул пластину на стол. «Смотри!» «Бери, бери, не бойся!» Адам взял. Металл был тёплым и слегка влажным. Цвет имел характерный с красноватым отрибом. «Золото!» Пояснил Иван. Одна сторона была испечерена глубокими царапинами, складывавшимися в сложный рисунок. На второй виднелось схематичное изображение зверя. Вытянутое тело, длинный хвост, непропорционально огромная голова и жёлтые камни, вставленные в глазницы. Ягуар? Определённо. Воины-ягуары. Посредний оплот солнца. Они пришли в проклятый город, потому что понимали, больше идти некуда. Мир их организировал. Тень креста перечеркнула всё... «А люди, пришедшие из-за моря, много говорили о душе, но жаждали лишь золота». Его речь стала рваной. Слова вкринивались между нотами симфонического оркестра, разбивая музыку. «Они сказали, ваши боги — зло, отдайте их нам, мы же дадим вам нового бога. Ему не нужно золото, не нужна кровь, не нужны сердца». «Он возьмет ваши души». Интересная интерпретация христианства. И опустили храмы. Ушел Тололок, хозяин молний и дождей. Исчез Кецадкоатр, милосердный хранитель наук. Умерла в плавильной печи. Тонатцин, всеобщая мать, и женщины остались без защиты. И великий Тискотрепока, владыка Нижнего Мира, оказался беззащитен пред жадностью. Плакари, осиротевшие мешики, и хитроумный Куаутемок, не видя иного выхода, позвал посредних воинов-ягуаров. Им он отдал сердце умирающей империи, золотого идола Уицелопочтри, внутри которого спрятал драгоценные камни и не менее драгоценные свитки, Он отправил ягуаров в такое место, которое должно было защитить это величайшее из сокровищ. «Я видел его. Веришь?» «Верю». Он был таким, как и описывал Берналь Диас. Первый, находившийся по правую руку, сказали они, был идол Уицелопочтри, их бог войны. Его лицо и нос были весьма широкие. А глаза безобразные и свирепые. Всё его туловище было покрыто столь многими драгоценными камнями, золотом и жемчугом. Иван говорил с закрытыми глазами. Пальцы его гладили поверхность стола. Его вывозили тайными тропами. Я помню это. Я знаю, что я был среди тех, кто шёл по пути солнца. Я дышал за него. Я слышал, как билось его сердце. Я помню, как мои его пальцы Касались мокрых листьев И как кровили, разодранные верёвками. Как мы скорзили сквозь джунгли Неслышные словно тени. И как тащили по разведанному пути носилки. И как жёлтый ягуар вышел нам навстречу. Мы поклонились ему, сказав «Здравствуй, отец!» А он не тронул никого. Но повернулся и позвал за собой. Он указал нам пещеру, глубокую, как колодец дождей. Ложные воспоминания сродни галлюцинациям. Однако Иван вряд ли согласится с данным утверждением. Эти воспоминания – становой хребет его нынешнего мира. Мы спрятали Бога и подарили ему испанского монаха и испанского солдата. А моя невеста решила остаться рядом с Суицелопочтри, и я не посмел перечить её желанию. Я знал, что и сам не вернусь в гибнувший Теночтетлан, и потому попросил лишь об отсрочке. Мы вышли из пещеры, и тогда умнейший из нас, который мог бы стать жрецом, настал воином, сказал «Мы спрятали один след, но мы должны оставить другой». И все, кто слышал его, согласились. Так появился ложный тайник. Один из нескольких. «Когда работа была окончена, мы умерли. Мы отдали нашу кровь и нашу жизнь, чтобы солнце могло возродиться. И оно возродилось здесь». Иван приложил ладонь к сердцу. «Я, Ягуар, отравленный ядом тёмного города. Я должен уйти». Но сначала напоить солнце кровью, тогда оно дождётся кого-то настоящего. Девушка и невеста, солдат и боец, монах и... жрец. Аллюзии читались легко, и логичность связей подтверждала версию. Безумие. Последней жертвой станет сам человек-зверь. Данный поступок укладывается в концепцию мира. «Что ж, Адаму будет легче уходить, осознавая, что цикл убийства не продолжится!» Музыка оборвалась и продолжилась, но уже из коридора...